Глава третья. Тайное общество друзей-народа. В эту эпоху, на вид такую холодную, неуловимый революционный трепет пробегал по Франции. В воздухе чувствовалось дуновение из глубокой пропасти 1789 и 1792 годов. Медленно назревала новая революция. Молодежь бурлила. Сами того не замечая, люди меняли свои убеждения, поддаваясь потоку времени. Каждый бессознательно делал шаг вперед. Роялисты становились либералами, либералы – демократами. Это был как бы прилив, осложненный тысячью отливов. Отсюда происходило странное смешение идей. Обожали одновременно и Наполеона, и свободу но были и более серьезные группы людей. Такие люди исследовали принципы, основывались на праве. Они увлекались идеалом безусловного совершенства и надеялись на самое смелое осуществление своих идеалов. Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. Сегодня утопия, завтра плоть и кровь. В то время во Франции Существовали тайные общества и союзы, в которых явно чувствовалось революционное брожение. Один из таких союзов назывался обществом друзей народа. Союз этот был тогда еще немногочисленным. Это был скорее тайный кружок, чем общество. Друзья народа собирались в Париже в двух местах. Около рынка в кабачке под названием каринф и около пантеона на площади Сен-Мишель в маленьком кафе. Кофейня это называлось «Кафе-Мюзен». Первое место сборищ посещалось главным образом рабочими, второе — студентами. Обычные совещания друзей народа происходили в задней комнате «Кафе-Мюзен». Это была комната, довольно отдаленная от главного зала кафе. Ее соединял с ним длинный коридор. В ней были два окна и особый выход на лестницу ведшую в переулок Дегре. В этой комнате курили, пили, играли, смеялись, громко разговаривали обо всем и, понизив голос, о главном. К стене была прибита старая карта Франции при республике. А уже одно это могло встревожить полицейских агентов. Друзья народа были студенты, но они действовали в согласии с рабочими. Имена их сохранила история. Анжоль Расс, Компфер, Жан-Пруген, Фейн, Курфейрак, Багарель, Легль, Жоли, Грантер. Молодые люди были так дружны между собою, что составляли как бы одну семью. Все они, кроме Легля, были южане. Анжоль Расс был прелестный юноша, который мог быть грозным. Ему было 22 года, но выглядел он почти мальчиком. Он был красавец с синими глазами, с нежным румянцем на лице. Над высоким лбом развивались светлые кудри, губы у него были пухлые, зубы ослепительно сверкали. Счастье улыбалось Анжелерасу. Но он сурово отворачивался от него и жил, как отшельник. Он как будто не замечал весны и не слышал пения птиц. Цветы считал годными лишь на то, чтобы скрывать революционный меч. Его единственной страстью была республика. Лучшим другом Анжолераса был Компфер, ученый и мыслитель. Он изучал Сен-Симона и Фурье, занимался физикой, химией, геологией, вопросами воспитания и народного образования. Анжолерас примыкал к Робеспьеру, Компфер к Кондорсе. Эти молодые люди взаимно дополняли друг друга. Анжель Расс был головой кружка, комфер – его руководителем. Жан Прувер занимался экономическими и социальными науками. Он был одним из самых образованных членов кружка. Добрый, мягкий, очень застенчивый. Он говорил тих легко краснел и опускал глаза. Был неуклюж и плохо одевался. Феи был рабочий. Он с трудом зарабатывал три франка в день. С детства он стремился к образованию. Он выучился самоучкой читать и писать. Все свои знания он приобрел сам. Круглый сирота он любил все человечество. Не имея матери, посвятил свою жизнь революции. Угнетенные всех стран и всех народов были всегдашним предметом его помыслов и чувств. Курфейрак был молодой студент, веселый, беззаботный и добродушный. Багурелля товарищи любили за храбрость. Он всегда был готов разбить стекла, построить баррикаду, свергнуть правительство. Его считали лентяем. Он не любил учиться. Университет он называл стариком, а профессоров — монументами. Про своих родителей — крестьян. Он говорил, это крестьяне, а не буржуа. Вот почему они умны. Легль изучал юридические науки он был беден вел беспорядочный образ жизни и ночевал попеременно то у одного то у другого из товарищей чаще всего у студента медика жули этот джули был самый веселый из всех грантер кут и насмешник пристал к кружку только потому что полюбил Анжоль раса без анжоль раса не мог жить на свете не веруя ни во что он увлекался самым убежденным самым горячим умом кружка как будто искал в нем опоры. К тому же Грантер не мог жить без дружбы. Ум у него был злой, но это не мешало ему быть привязчивым и добрым. Для друга он мог сделать все на свете. рад сердился на него за пьянство и вечные насмешки над тем, во что он сам страстно верил. Он жалел Грантера, но бывал с ним резок Грантер обижался, уходил, но всегда возвращался снова. Мариус случайно познакомился с Леглием и Курфейраком. Через несколько дней они стали друзьями. Мариусу хорошо было с Курфейраком. Тот его ни о чем не расспрашивал. Они весело болтали о всяких пустяках. Но раз утром Курфейрак его вдруг озадачил вопросом. — А, кстати, придерживаетесь ли вы каких-нибудь политических убеждений? — Странный вопрос ответил мариус слегка оскорбленный кто вы я демократ бонапартист серовато мышиный оттенок сказал курффийрак на другой день курфийрак повел мариуса в кафе мюзен он шепнул ему на ухо улыбаясь сейчас вы вступите в ряды революционеров они вошли в заднюю комнату друзья народа были в сборе Курфейрак представил Мариуса товарищем, и Мариус слышал, как Курфейрак вполголоса сказал «Ученик». Мариусу показалось, что он попал в осиное гнездо. Речь этих молодых людей была подобна полету, а порою ранила и язвила, как жало. Мариус привык к одиночеству. Он слегка растерялся. Разговор их его шеломил Они рассуждали о философии, литературе, искусстве, религии. Он слышал непривычные и неожиданные выражения. Казалось, что для них нет ничего святого. «Долой буржуазную трагедию!» — кричал Богорель. Мариус привык с детства почитать французскую классическую литературу. Слова Богорель его огорчили, но он тут же утешился. конфер стал спорить с Богорелем. Разговор зашел о Наполеоне. Мариус пришел в полное недоумение. Никто из этих молодых людей не произносил слово «император». Жан-Прувер один только иногда говорил «Наполеон», все остальные называли его «Бонапартом». Когда раз однажды Наполеона назвал преступником, Мариус не стерпел. Весь вспыхнув, он внезапно поднялся, подошел к карте Франции, висевшей на стене, и, указывая на маленький остров, на родину императора, сказал «Вот Корсика, островок, создавший величие Франции». Все внезапно смолкли. Все чувствовали, что сейчас начнется что-то. Анжолерас, не глядя на Мариуса, ответил «Франция не нуждается ни в какой Корсике, чтобы быть великой. Франция велика, потому что она Франция». Мариус повернулся к Анжолерасу, И, победив свое смущение, произнес вдохновенную речь в честь Наполеона. Под конец ее он сказал, «Благодаря ему французский народ стал великим, прославился в истории, дважды завоевал мир. Что может быть выше этого?» «Быть свободным», — сказал комфер Мариус опустил голову. Эти простые холодные слова поразили его, как стальной клинок. Поток его вдохновения внезапно иссяк. Когда он поднял глаза, Компфера больше не было. Вслед за ним разошлись остальные. Комната пустела. Остался один только Анжоль раз. Он серьезно смотрел на Мариуса. Тот собрался с мыслями и хотел было продолжать беседу, как вдруг с лестницы раздалось пение. То был голос уходившего Компфера. Он пел. Если цезарь мне предложит полководцем славным быть, И придется мне быть, может, мать родную позабыть, Я скажу, возьмите славу, возвращаю вам державу, Объясню я королю, как я мать свою люблю. Мариус, занятый своими мыслями, почти машинально повторил. Мать? Тут он вдруг почувствовал руку Анжельраса на своем плече. «Гражданин», — сказал он жили раз, — «моя мать, республика». Мариус был глубоко взволнован этим разговором. Все его прежние представления пошатнулись, его мучили сомнения, тяготила неопределенность. Он проводил целые дни один в размышлениях. В кафе Мюзен он больше не ходил. Глава четвертая. Мариус в нужде. Жизнь стала сурова для Мариуса. Он проел свое платье и часы и стал голодать. Его доливала нищета. Ему казалось, что все смотрят на его изорванные сапоги, на изношенные платье и смеются над ним. Он познал ложный стыд нищеты. Для него наступила пора великого и страшного испытания, из которого люди слабые выходят низкими, сильные же становятся порою великими. Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда хочет создать негодяя или полубога. Несколько раз тетка Жильнарман присылала ему деньги, но он всегда отсылал их обратно, уверяя, что ни в чем не нуждается. Он все еще носил траур по отце и считал себя не вправе принимать помощь от людей, так дурно относившихся к покойнику. С течением времени у него пропало острое чувство против деда, а переносимые им теперь страдания и лишения даже радовали его, так как он считал себя счастливым, что терпит за отца. Он считал свою настоящую жизнь искуплением за то святотатственное равнодушие которую он питал к отцу в течение его жизни. Так прошло три года. Мариус кончил курс, но не стал адвокатом, а изучив английский и немецкий языки, занялся литературой. Она давала ему заработок весьма скудный, но сознание полной свободы и независимости заменяло недостаток материальных средств. Между тем мысль о том, что он не исполнил единственного завета отца, не нашел Теннердье, не давала ему покоя. Чтобы отыскать его, Мариус отдал бы правую руку. Он подошел бы к нему и сказал, «Вы меня не знаете, а я вас знаю. Располагайте мною». Это была самая заветная, самая сладкая мечта Мариуса. Имя Теннердье запечатлелось в его сердце, рядом с именем отца. Он никогда в мыслях не отделял одного от другого и глубоко почитал обоих. К этому времени средства Мариуса настолько истощились, что он должен был переселиться из своей квартиры в латинском квартале в самую отдаленную часть города. Таковою оказался бульвар Опиталь и дом номер 5052 известный нам уже под названием Лачуги-Горбо. Мариус занял крошечную коморку, почти без всякой мебели. Рядом с ним, в конце коридора, жило какое-то семейство по фамилии Жондрет. Однажды старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что соседи его гонят с квартиры за неплатеж денег. — Сколько они должны? — спросил юноша. — Двадцать франков. У молодого человека было тридцать. Он дал старухе деньги и сказал, «Вот двадцать пять франков, двадцать за квартиру опять отдайте им, только не говорите, что это от меня». В это время Мариус был красивый двадцатилетний молодой человек с большим умным лбом, с лицом спокойным и задумчивым. Манеры его были сдержаны, холодны и вежливы. Он по-прежнему был необщителен и чуждался общество, особенно женщин. От последних он просто бегал. Были, впрочем, во всем свете две, которых он не боялся, но и не обращал на них внимания. Это старуха, убиравшая его комнату, и какая-то девочка, которую он часто встречал, но никогда не смотрел на нее. Уже более года в одной из самых отдаленных аллей Люксембургского сада Мариус замечал какого-то старика с молоденькой девушкой, сидевших всегда рядом на скамейке в самом дальнем конце аллеи. Почти каждый день встречал Мариус эту странную пару. Старику было лет шестьдесят. У него был грустный и серьезный вид, и с виду он казался отставным военным, уставшим от долгой походной жизни. Взгляд у него был добрый, но неприступный и никогда ни на ком не останавливался. Одевался он с большой тщательностью и опрятностью, хотя не богато. Волосы были белы, как снег. В первый раз, когда молодая девушка села с ним рядом, ей на вид можно было дать не более тринадцати-четырнадцати лет. Она была так худа, что казалась дурнушкой, неуклюжей, незначительной. Только одни глаза были у нее красивые одета она была как старуха в безобразной платье монастырских воспитанниц из толстой черной шерстяной материи старик и девочка были по видимому отец и дочь в первые дни встречи мариус присматривался к ним потом совсем перестал обращать на них внимание они с своей стороны казалось не замечали его и мирно беседовали между собой девочка болтала без умолку старик говорил мало и смотрел на нее с невыразимой нежностью. Один из приятелей Мариуса по имени Курфейрак, увидев раз эту пару на обычном месте, прозвал старика за его белые волосы господином Лебланом, а девочку за черное платье мадемуазель Ленуар. Мы для облегчения рассказа также будем называть незнакомца господин Леблан. Прошло около года. Была весна, воздух мягкий и теплый, и Люксембургский сад залит солнцем и тенью. Ясное лазурное небо раскинулось необъятным сводом, птицы чирикали в листве густых каштанов. Мариус шел по аллее, жадно упиваясь природой. Когда он проходил мимо скамьи, он взглянул на молодую девушку, и взоры их встретились. Что такое было на этот раз во взоре девушки? Мариус не мог посказать этого. Ничего и все. То была странная искра. Она опустила глаза, а он продолжал свой путь. Вечером, вернувшись домой, Мариус впервые заметил неопрятность своего костюма. Он обругал себя, что выходил на улицу в таком виде. На другой день Он оделся в свое праздничное платье и отправился на свою обычную прогулку. В саду он долго бродил у пруда с лебедями, потом остановился у какой-то полуразбитой статуи и, наконец, как бы нехотя направился в свою аллею. На противоположном конце ее, на скамейке, сидели господин Леблан и младая девушка. По мере того, как Мариус приближался, шаги его становились все медленнее и медленнее немного не доходя до скамейки он остановился и повернул назад он достиг противоположного конца аллеи и снова вернулся решившись на этот раз пройти мимо сердце его сильно билось костюм молодой девушки также совершенно изменился она была одета изящно и просто в черное шелковое платье и белую креповую шляпу. На руках были белые перчатки, и она держала зонтик с ручкою и слоновой кости. Изящные маленькие ножки обуты были в шелковые башмаки. Мариус услышал звуки чудного голоса. Ее голоса, вероятно. Она спокойно говорила о чем-то. Она была прекрасна. Он это чувствовал, не глядя на нее. Он еще несколько раз прошел мимо скамейки, и тут ему в первый раз пришло в голову, что господин Леблан, вероятно, также заметил его и должен находить непонятным его странное усердие. В первый раз ему показалось неуважительным называть даже мысленно этого старика насмешливым прозвищем Леблана. Он простоял несколько минут, задумчиво опустив голову и чертя тросточкой по песку потом внезапно повернул в противоположную сторону и отправился домой. В этот день он забыл пообедать. В восемь часов вечера он заметил это, но было уже поздно. Он съел кусок хлеба и лег спать, тщательно вычистив и аккуратно сложив свое платье. Прошло две недели. Мариус ежедневно отправлялся в Люксембургский сад, но уже не гулял, а целыми часами просиживал на скамейке и издали смотрел на свою красавицу. Она действительно была очаровательна. Единственное, что было странно в ее лице, это противоречие между грустным взглядом и веселой улыбкой. Тем не менее, лицо было прелестно. Однажды, в конце второй недели, Мариус по обыкновению сидел на своей скамейке с раскрытой книгой в руках, но в которой не перевернул ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В противоположном конце аллеи произошло событие. Господин Леблан с дочерью встали и под руку направились к середине аллеи, где сидел Мариус. юноша весь дрожал. «Неужели прелестное видение пройдет мимо меня?» — думал он. Он слышал тихий шум шагов по песку. Ему чудилось что господин Леблан бросает на него сердитые взгляды. Он потупил глаза, и когда снова взглянул, они были уже совсем близко. Молодая девушка взглянула на него с задумчивой грустью, заставившей Мариуса вздрогнуть с ног до головы. Она точно упрекала его, что он так долго не подходил к ней, и что она должна была сделать первый шаг. Мариус был вне себя. Они уже прошли, а он по-прежнему следил за ними глазами, пока они не скрылись. Потом стал бегать по саду, как сумасшедший. Через минуту он вышел на улицу в надежде еще раз встретить ее. И все это наделал один только взгляд. Взгляд — это искра. Мариус любил. Судьба его вступала в неведомое. Прошел целый месяц, в течение которого Мариус каждый день ходил в Люксембург. Когда наступал урочный час, ничто не могло удержать его в комнате. Молодой человек блаженствовал, она смотрела на него. Старик, казалось, заметил кое-что. Он переменил скамейку в саду, чтобы посмотреть, последует ли за ними Мариус. Мариус имел неосторожность сделать это. Старик стал иногда появляться один, без дочери. Тогда Мариус сделал еще больший промах. Он тотчас же удалялся из сада. Юноша не обращал внимания на эти мелочи. Однажды ему выпало на долю необыкновенное счастье. На скамейке, где за минуту до того сидел господин Леблан с дочерью, он нашел носовой платок, простой, без вышелок, но тонкий и белый, как снег. На одном из углов была метка У-Ф. И он решил, что ее зовут Урсула. Он целовал платок, прижимал его к лицу и ночью засыпал, держа его в руках. Платок этот принадлежал старику и нечаянно выпал из его кармана. Наконец Мариус сделал последнюю, самую грубую ошибку. Ему захотелось узнать, где живет Урсула, и вот он однажды пошел вслед за нею, когда она в сопровождении своего спутника вышла из сада. Она жила на западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме скромного вида. Он провожал их несколько дней подряд. Наконец ему захотелось узнать, кто она. Распроводив их до дому, Он обратился с вопросом к дворнику. — Этот господин, что сейчас вошел во двор, живет в первом этаже? — Нет, в третьем, — отвечал дворник. — А как его зовут? Дворник пристально взглянул на него и спросил. — Уж не шпион ли вы? Мариус сконфузился, но ушел довольный. На следующий день господин Леблан с дочерью пришли в сад очень ненадолго. Они ушли еще светло Мариус, конечно, последовал за ними. Дойдя до ворот, господин Леблан остановился и пристально взглянул на молодого человека. День спустя ни он, ни девушка вовсе не пришли в сад. Мариус напрасно прождал их. Вечером он отправился на Западную улицу и увидел, что окна третьего этажа освещены. Он ходил под окнами, пока огни не погасли. На другой день в сад никто не явился. Мариус опять прождал целый день в аллее и затем отправился к окнам дома. Там он простоял до десяти часов вечера Так прошло восемь дней. Ни господин Леблан, ни его дочь не появлялись более в Люксембургском саду. На восьмой день вечером Мариус не увидел более света в окнах третьего этажа. Странно, — подумал он, — до сих пор не зажгли лампы, а между тем уж совсем темно. Неужели их нет дома? Он ждал до десяти, до полуночи, до часу ночи. В окнах было темно, и в дом никто не входил. Он ушел домой страшно мрачный. На другой день опять никого в саду и темнота в окнах. Тогда Мариус решился постучаться к дворнику. — Жилец с третьего этажа, — спросил он. — Выехал, — отвечал дворник. Мариус зашатался и опять спросил слабым голосом. — Когда? — Вчера. — Где же он теперь живет? — Не знаю. — Он не оставил адреса, — отвечал дворник и посмотрел на Мариуса. «Ба, да это опять вы!» — вскричал он, узнав его. «Да вы впрямь, видно, шпион!»